Объёмные пенопластовые конфеты Мишура. Получилось не то, чтобы со вкусом, зато душевно. Не зря приехал на дачу пораньше. Ещё 5 дней до Нового года, успеет и двор от снега почистить, и в доме прибраться, и что уж греха таить, отдохнуть в блаженном уединении. На пицце в конце концов, не выслушивая морализаторских рассуждений мамы.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 зазвонил телефон. Мама. Автоматически включилась видеосвязь. Никита глянул на себя. Торчащие в разные стороны вихры, отёкшее после вчерашней соло попойки лицо. Никита, сынок, ты добрался? Да, мам, ещё вчера всё хорошо. Уже ёлку успел нарядить. Соседи тоже приехали. Казанцевых видел. Пётр Алексеевич приходил. Варенье принёс и огурцы малосольные. Ну, те самые, фирменные. Не знаю, как ему удаётся выращивать столько огурцов. Наверное, он огуречный барон. Так у нас свои есть, и никто не ест. Никит, я тебя прошу, спустись в погреб. Возьми грибов баночку. И, и ещё перцы в этом году вкусные получились. И вино я делала, сливовое. Вот прямо сейчас отнеси Петру Алексеевичу, потом забудешь, неудобно. Он он нас всегда угощает. Сделай, не кипиши. Никита, ну ты же учитель. Извольте не волноваться, Нина Александровна. И уже порадуйте одинокого сына своим присутствием. Ёрничишь, да? Ну ладно, уж порадуй. 30-го утром приеду на электричке.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 Он медленно погружался в прохладу погреба, размышляя о предстоящих выходных. Вдруг нога его соскользнула с суцкой ступени. Никита еле удержался, чтобы не рухнуть вниз с приличной высоты. Ё-моё, долбаная лестница. Дома не купили лет 15 назад печальной и какой-то безропотной женщины, супруг которой с пронояльной тревогой готовился к Третьей мировой.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 он из смертей в одну секунду. Дети и взрослые, больные и здоровые, учёные, политики, художники, бездельники, врачи, повара, учителя, кошки, собаки, рыбки в аквариумах. Все умерли. А он нет. Никита шёл по мокрому снегу сквозь кладбище.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 проявляя неожиданную прыть. Волошин обернулся и глянул на неё с раздражением. Я же сказал, пойду один. Не надо за мной увязываться. <плес> Старуха протянула руки к Никите и затряслась от напряжения, будто вспоминая о чём-то. Всё, прощай. Волошин прибавил шагу, почти бежал. Замелькали могилы, памятники, покосившиеся кресты.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 Она пыталась встать, но не могла. Михайловая шапка свалилась с головы, шуба распахнулась. Всё, всё, всё! Она молящим взором уставилась на Волошина и расплакалась. Чудушное тельце её дрожало. Тонкие синеватые пальцы размазывали по щекам слёзы. Несколько секунд он наблюдал за несчастной Затем с грохотом бросил рюкзак, подошёл, помог встать. Оставить её одну здесь на снегу он не мог. Хотелось скурить ей, чтобы колечки дыма старуха всё ещё дрожала. Ладно, давай успокойся уже. Подумаем, что делать. Нога в порядке? Ответа не последовало. Значит так.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 Волошина мучило стыдливое чувство беспомощности перед нилепо сложившейся ситуацией. Вряд ли Лиской обрадуется гость. Это вам не добрая бабушка с пирожками, а неизвестно, как выжившая, слабоумная карга. Есть еда. Какое право он имеет распоряжаться запасами ребёнка? Приводить в её дом на хлебника? Безопасно, как бы ни так.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 та вся как будто съёжилась под пристальным люскиным взглядом Бабушку вот тебе нашёл зови её э, Ефимовна Да да вообще мы без разницы Ты что охренел Люська со злостью толкнула Никиту Она же чокнутая и воняет чем-то Она в склепе была жгла травы там какие-то сушёные кору не знаю зачем Может лечилась Между прочим, это ты мне, советовала идти мимо Москвепа. Люсь, ну что мне с ней делать? Жалко же, человек. Жалко же, перевззнило Люська и захлопнула дверь перед носом Волошина. Никита обернулся к Ефимовне, та извлекла откуда-то из кладок шубы облезлый редикюль и деловито в нём копошилась. Ничего, Люська добрая, подожди, впустит. Спустя мгновение дверь открылась.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 Что-то не человек. Наверное, Андрей был прав. Заброшенные города следует избегать. С каждым днём солнце светит всё ярче, снег проходит. Теперь уж точно понятно, что погода меняется. Всё это так похоже на весну, только не слышно птиц.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 Подсобка, служившая спальней Люси и Волошину, погрузилась во мрак. Никита бросил пуховик перед печкой, улёгся и пытался заснуть. Как только он закрыл глаза, из трапезной раздался шёпот. На эфим. На. Волошин перевернулся на другой бок.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 По ночам спал он мало, урывками. В моменты привычной бессонницы возвращался на пост, всматриваясь в темноту, пытаясь увидеть то, что скрывает мгла, однако ничего тревожного в последнее время он к своему облегчению не наблюдал. Лёська подчмокала во сне губами и перевернулась на другой бок. Волошин понемногу расслабился, веки его начали смыкаться. В полутьмрями представлял он, как неспешно идёт по бескрайнему полю и мягко касаются ног его шелковистые свежие травы. Ско ребят! В нутрях волошин вздрогнул. Над ним склонилась Ефимовна. В полутьме он видел лишь скорбленный силуэт, похожий на жуткое видение. Никита быстро зажёг свечу. Ско ребят!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 Вспыхнуло в нутрях. Никита схватил Ефимовну под острые локти и силой тряхнул. "Заткнись!" проснулась Люся. Ещё не вполне очнувшись от сна, она забыла о напускной дерзости и выглядела просто растерянным ребёнком. Растрёпанные рыжие косички, припухшие веки, бантик рот раскрытый в изумлении. "Вы чего?" Старуха повернулась к Люсе и пожаловалась: "Скребёт. Кто скребёт?" Никита уже немного успокоившись, повертел пальцем у виска. "Да не слушай ты её. Весна. Обострение. Полночь тут бормотала, теперь вот, видите ли, скребёт". Люся однако отнеслась к происходящему чрезвычайно серьёзно. Она подскочила к Ефимовне, заботливо осмотрела окровавленные руки.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 Ставшие грязно-серые, были исполосованы отрывистыми царапинами. Кое-где виднелась кирпичная кладка. Особенно пострадала стена, смежная с хранилищем. Что душная бабка, а? Разгром как после студенческой попойки. Чего это на неё нашло? Блин, такая красивая комната была. Люська с горечью погладила изуродованную стену и лёгким движением коснулась железного ключа, висевшего на шее. как бы проверяя, не потерялся ли он. Волошин заметил ключ. «Это от хранилища? Там, где страшная печь? Люся, ну одним глазком, а, дай посмотреть на эту комнату. Ну чё ты как синяя борода там прячешь? Сам ты борода! Не доверяю я тебе! Чё непонятно? Когда вы уже оставите меня в покое?» Люся со всего маху ударила ладонью по стене. Смешные её косички задрожали.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 Округлым почерком, аккуратно выводя буквы, он вписывал названия препаратов. Раствор йода спиртовой 5%, обработка ран, срок годности 3 года, истекает в 2035. Бромпсанал, таблетки от кашля, предположительно, срок годности неизвестно. Аспиракс, ампулы для внутримышечного введения, 2 мл, жиропонижающее. против боли, срок годности три года истек в 2034-м. Бинт стерильный, пять на десять, перевязка ран, срок годности пять лет, истек в 2041-м. Закончив трудиться, Никита откинулся на стуле, Ефимовна спала неподалеку, а вот девочки рядом не было. «Люсь, я лекарства разобрал! Иди глянь!» Никто не отозвался.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 Тяжёлая металлическая дверь заперта. Волошин отправился в трапезную. Здесь не было окон, и тусклый свет из подсобки лишь немного разбавлял густой мрак. Ещё шаг. Что-то отскочило от ног из-за дребежала. Крошка, догадался Никита. Однотонное звякни ещё какое-то время резало слух, а когда стихло,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 он попытался выйти в коридор, но Ефимовна вцепилась и повисла на нём. "Допусти, да же надо посмотреть, там люлька может закрылась". Но старуха только крепче сжала Никиту извеченными руками. "Томат! Скребётся в натряхне, ходи, не ходи, не ходи!" Волошин настолько изумился внезапной слова охотливости Ефимовны, что даже волнение его на секунду стихло.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 Ламера сгорается на подставке транспортёре Гроб. 3. Гроб медленно приближается к севу печи. Пламя нетерпеливо щёлкает и потрескивает. 4. Хрупкое тело в ослепительном сиянии кажется разоватым. Рыжие косички аккуратно лежат на бархатных подушках. 5.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 застонал внутри. Не можешь говорить? Волошин подошёл ближе. Если не можешь, постучи два раза. Раздалось два стука. Не может говорить. Ты тут живёшь? Если да, стучи один раз, если нет два. Два удара. Нет. Не живёт. Ты не можешь уйти? Один удар. Не может. Ты ты человек? Последний вопрос.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 Она сорвала ключ с це и открыла двери, указала ружьём на вход. Вперёд, быстро! Никита шагнул внутрь, Ефимовна Люська почти затолкала в хранилище. Хотел посмотреть на печь? Смотри. Дверь захлопнулась. В замочной скважине провернулся ключ. Никита ощутился в полной темноте. Воздух здесь был спёртый и тяжёлый. Мгновенно заболела голова.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 и направил его в восьму